Знакомство княжеча Фёдора и княжны Евпроксинии На улице стояла нестерпимая жара. Когда княжеч Фёдор направился верхом на коне к терему боярина Евпатия Львовича, то вездесущие кровососущие твари заставляли его коня дёргаться и бить копытами. Жарко, — думал княжеч, — и глядел на небо, на котором не было ни облачка, Хоть бы дождичек пошел или ветерок поднялся. Подскакав к терему княжич не сразу спешился, а объехал его кругом, чтобы рассмотреть. Он не первый раз был здесь, но никогда его внимание не приковывал эта постройка. «Ладно, строили», — подумал Федор. «Да и вообще весь город построен с любовью. Мастера у нас лучшие в мире, и из дерева такое построить могут» что, смотря на это, диву даешься. Легко отцу было сказать, что надо познакомиться с этой княжной. А как это сделать-то? Совестно ведь. Может, подойти и попросить воды напиться? На Руси в этом не отказывают, к тому же он как-никак княжич. Боярин Евпатий Львович спасался от жары в прохладной темной комнате, когда к нему туда вбежала разъяренная Василиса Николаевна. «Что лежишь, брюхо отлёживаешь? Всю зиму пролежал. И лето тоже решил? Смотри, там возле терема всадник какой-то круги нарезает. Словно что-то выглядывает. Что лежишь? Вставай давай да посмотри. А супруг твой, Гаврила Константинович, посмотреть не может? Да и чего ты тут раскричалась? Может, человек теремом нашим любуется? Тот и оно, боярин. Теремом любуется» них добро это иди глянь боярин впать и лени встал с постели и пошел к окну да вокруг терема и впрямь ездил всадник немного приглядевшись боярин узнал в этом человеке княжича федора чего это сын великого князя юрия игоревича тут забыл видно евпроси не пожаловал великий князь сказал небось «Жаль, девушка Фёдору неинтересна», — подумал Евпатий. «Нет за ней ни родичей с ратью великой, ни богатств, а красота. Чего она стоит в этом мире?» «Евпроксинья!» — закричал баярн Евпатий. Когда княжна прибежала на его зов, он сказал. «Видишь, вон того молодца, что всё вокруг да около ходит. Как в дом постучится, так иди ему отворяй, да с улыбкой. Это княжич Фёдор». Слушаюсь, батюшка, — ответила Евпроксинья, а сама про себя подумала. Что ты мне его величаешь, княжич Федор, будто я не знаю, кто он. Мы с подругами всех князей и княжичей, хоть в лицо и не знаем, но обсудили до мельчайших подробностей. Княжич Федор, говорят, на язык остер, а с мечом не очень. Княжич Федор тем временем перестал ездить вокруг терема. Набравшись храбрости и дерзости, он подскакал к крыльцу и, лихо спрыгнув в седла, привязал коня. Этим княжеч занимался очень долго. Он надеялся, что за это время ему в голову придет мысль, с чего начать знакомство. Но мысль так и не пришла. В мудрых книгах о таком не написано. Видно, это уж у каждого по-своему должно быть. Княжеч подошел к двери и постучал. Ему тут же отворила красивая девушка. Фёдор, увидев её, открыл рот. Он никогда так близко не подходил к незнакомой деве, за исключением сестёр, конечно, но тени в счёт на него смотрела настоящая красавица, да такая, что от одного её взгляда хотелось забыть обо всём и только любоваться ей. Княжечья и княжна долго смотрели друг на друга, не говоря ни слова. Княжна Евпроксиния, увидев Фёдора, тоже была поражена. На неё смотрел тот, кто мог бы стать её супругом. А что, — подумала Евпроксиния, — может, этот человек и должен быть таким, — говорят княжич Фёдор, — на язык остёр, а сейчас молчит. Может, я выгляжу не очень хорошо, может, наряд не тот подобрала. А могу я водицы попросить? — Да, княжесть Федор, сейчас принесу. Ив Проксине повернулась и, закрыв дверь, побежала в трапезную. По дороге ее остановила бояриня Василиса Николаевна. — Кто там пожаловал и почему ты вылезла? — Что, дверь отворить некому? — Ты княжна из рода Рюрика, а не приблуда какая. — Там княжесть Фёдор воды попить просит. — А с чего ты решила, что это княжесть Фёдор? Может, какой сын боярский или еще кто? Мечом и опоясался, и уже все, княжич. — Ты, Василиса Николаевна, но свой не суй, — раздался голос Евпатия Калаврата. — Евпроксинья, ты давай княжича в дом позови. — А как? Да воды на него плесни, как будто случайно. Не выдержал боярня Василиса, а сказав это, тут же подумала, что дура она, раз совет такой дает. — Евпроксинья взяла ковш с водой и поспешила к княжичу. Отворив дверь, она протянула ему воду. Княжич взял ковш и стал жадно пить. Что говорить, а жара стояла такая, что жажда мучила сильно. «Ну, спаси, Господь тебя, красавица, что напоила меня. А как звать тебя, как величать? А коли мое имя спрашиваешь, то сначала свое скажи», — ответила Евпроксинья, Вспомнив с досадой, что надо было катить водой княжича и заманить в дом. «Я княжич Федор Юрьевич, сын великого князя Рязанского. Но ты ведь, когда дверь отворила, по имени ко мне обратилась. Чего тогда спрашиваешь?» «А я могла ошибиться. Мы ведь не знакомились. А меня зовут княжна Евпраксинья Святославовна. Ну вот и познакомились». «Как-то все глупо получается», — подумала княжна, — «как же тебя в дом затащить, а то ведь как-то все не по-людски». Они же с подружками тысячу раз шептались о том, что надо сделать, коли счастье в дом постучится. Княжесть Федор, напившись, тоже раздумывал, как продолжить знакомство. К тому же девушка ему так сильно понравилась, что он и уходить со двора не хотел. Так и стоял с ковшом в руках, В это время Евпатий и Василиса стояли и смотрели друг на друга. Каждый думал о своем. Евпатий думал, почему он так никогда и не нашел своей суженой. Все как-то некогда было. А Василиса вспоминала, как однажды она на празднике познакомилась со своим будущим супругом Гаврилой. Статный муж и красивый, удалой. А как поженились, так оказался самым обычным. Немного ленивым, немного туповатым и, что самое досадное, довольным жизнью. Это всегда его и останавливало. Василиса, конечно, понимала, что ей будет выгоднее выдать княжну за своего сыночка, но поскольку за все эти годы княжна стала ей дочерью, то сейчас бояриня невольно переживала за девушку. Хоть бы она приглянулась этому княжичу, кули будет между ними любовь, то, может, и братьев своих названных, ее сынов, не забудет Евпроксинька. — Ну, княжна, я пойду тогда. Хотя нет, может, постоим еще? Евпроксинья кивнула. Она пожирала глазами княжича и думала, о чем бы заговорить, но в голову ничего не шло. Может быть, о коне поговорить или про оружие спросить? Фёдор и Евпроксинья постояли еще минут десять, а после рассмеялись. Да ладно, княжна, поеду я. Будешь рядом, заезжай, водой напою, а ты в следующий раз квас принеси. Хорошо, но тогда ты проси квас кони водички. Да я боялся, что вдруг откажешь. Может, откажу, коли квасу не будет. Ну, до встречи, княжна.